В этом белом-белом доме Валерка до сих пор чувствовал себя чужим. А иногда, скорчившись на кровати, казался себе жареным цыпленком, упакованным в коробку. Его вырвали из родного курятника, увезли за три девять земель, сорвали форму лицеиста. Кто он теперь? На уши давила тишина. Машка за стеной тихонько сидит, всегда в наушниках. Машка-мышка. Нет, не мышка, целая крыса. Все из-под делает, лишь бы никто не наказал. За то, чтобы Валерке влетела, тут уж она готова расстараться. Только подарили ему на день рождения новый телефон, она его в стиралку засунула. Телефон сдох, конечно. А отец разозлился, хотя Валерка футбол рвал на груди, доказывая, что в стирке одни трусы и майки были. Ну, еще полотенце. В каком кармане, интересно, он мог его забыть? А Машка свои мелкие мышиные зубки скалит, когда никто, кроме брата, ее не видит. «А мне папа больше верит?» И Валерка уже не сомневался. Так и есть. Потому что Машка вроде как несчастненькая, наполовину сиротка. А взрослые из чего-то решили, будто сирота и хороший человек — это синонимы. В каких школах такому учили? Хотя, может, если бы Машка с рождения была сиротой, она не стала бы такой же крысой, как ее мать, которая своего ребенка бросила ради американского мужа. Или не американского, а немецкого. Один черт. Когда Машка по мелочи пакостила, он еще терпел. Ну, например, во время завтрака стол толкала так, что чай выплескивался. и жалобно вскрикивала, вытаращив бесцветные глазки. «Балера, можно поаккуратней?» «Да это не я!» — вскипал он, но даже его родная мама качала головой, молча вытирая стол. А отец неизменно повторял. «Ты как слон в посудной лавке!» «Хотя какой из него слон? Он в классе в середине по росту в шеренге стоит!» «А как Машка жвачку себе в волосы влепила и со слезами выдирала у всех на глазах, да еще так истерически всхлипывала!» «За что?» «Валера, за что?» Ему тогда такая плюха от отца прилетела. А Машка за его спиной опять свои желтые зубки оскалила. Собственных волос ей не жалко, лишь бы Валерке насолить. Конечно, там и жалеть нечего. Жиденькие, серенькие. Но больно же выдирать их живьем. Каждый раз Валерке хотелось треснуть ей по башке как следует, чтоб в следующий раз подумала, прежде чем пакостить. Но мама всегда твердила, девочек бить нельзя. Тот, кто поднимет руку на женщину, не может считать себя мужчиной. Не только настоящим мужчиной, вообще любым. А кем тогда? Вот он и терпел. До того самого дня, когда его новенький телефон постирался в машинке. Но тут что-то в нем прямо лопнуло и в голове загудело. Ну и плевать. Его кулак сам метнулся к ее носу, а в следующее мгновение Машка уже орала, разинув рот, в который темными строями стекала кровь. Сволочь! Прошипел он, оглохнув от ее крика и собственной ненависти. «Теперь всегда будешь получать! Хватит!» И вдруг увидел мамины глаза. Она смотрела на него с отвращением и слышала только жуткий Машкин вой, а его слов, конечно, не разобрала. Похолодев от мысли, что отныне, глядя на него, мама будет видеть не сына, а мерзкое существо, способное ударить девочку, Валерка помотал головой, но сказать ничего не смог. Все слова застряли в горле. Он задыхался, пытаясь проглотить горячий комок, а тот лишь разрастался. Мама помогла Машке умыться и уложила ее на диван, вставив в каждую ноздрю ватную турунду. А сама села рядом и начала читать ей вслух, как маленькой. На Валерку они обе не обращали внимания. Игнорировали. «Ну ладно мышь, но мама! Почему она поверила именно ей? Кто ее родной ребенок в конце-то концов?» У него даже мелькнула мысль. «Вот и пусть с Машкой целуется!» а я уйду из дома, и она никогда меня больше не увидит». И Валерка уже готов был напихать в школьный рюкзак теплых вещей, разыскать старый телефон, разбить копилку, в которой все таки не звенело, а шуршало. Хватило бы на первое время. Но ему вспомнилось, сколько раз они с мамой говорили о таких вот побегах, и она не уставала подчеркивать, что ребята всегда, всегда попадают в беду. И чаще всего гибнут, если родители или отряд Лиза Алерт не успевают их найти. «Да и гибнут так страшно, — припомнил он, — что никакой свободы не захочется». «Да пофигу! — процедил Валерка и скрылся в комнате. В конце концов, уйти ото всех можно, и не сбегая из дома. Он никому не рассказывал о том коротком моменте, когда готов был покинуть свой мир, и, возможно, уже никогда в него не вернуться. Зинка стала первой, кому он доверил тайну тайн. Они сидели в беседке в центре поселка и ждали, когда покажется машина его отца». Зинкина мама решила обсудить с ним загадочную Тошкину историю. А вдруг он и вправду голубятников. Вот они и сидели в дозоре, чтобы предупредить Екатерину Александровну, а то вдруг отец снова куда-нибудь уедет. Сначала Валерке было не по себе. Что делать, если опять Влад с Лёхой заявятся? Но они больше не показывались, наверное, от своих компов не могли отлипнуть. Или в Москву уехали, — подумал Валерка с завистью. А Зинка вдруг вспомнила о Машке, с которой так и не познакомилась. И тут Валерку внезапно прорвало, хотя он совсем даже не собирался жаловаться на сестру. «Да какая она, сестра, одно название?» Обида выплёскивалась из него бессвязными фразами, а Зинка слушала, опустив голову. Но почему-то, хоть Валерка и не видел ее глаз, он ни секунды не сомневался в том, что она не осуждает его. «Зинка же все понимает. Не такая она, как все девчонки. Здорово, что она появилась в просторе. Теперь он больше не чувствует себя одиноким». даже возвращаясь в свой дом, похожий на кубик рафинада, который изнутри выгрызла мышь. «Хорошо, что ты остался», — сказала Зинка, когда он замолчал, сгорбившись на темной деревянной скамье. И глубоко вздохнула, как ему показалось, с облегчением. «Да», — выдавил Валерка. «А то как бы я тут одна? Мне же просто дико повезло, что ты встретился». «О, как повернула», — удивился Валерка. «Как будто это не она меня спасла от лорда, а я ее непонятно от отчего». но возражать не стал. До того приятно было считать себя спасителем. Хоть и не с большой буквы. И знаешь, что я тебе скажу? Твоего места в мамином сердце никто не займет, Никакая Машка. Даже если твоя мама ее реально полюбит. И с папой то же самое. Это не он там едет? Прищурилась Зинка на черный джип. Валерка сразу принял независимый вид. Он самый. А куда он ездит, если бизнес продал? Ты же говорила, он стал художником. Ну да. Он маленькую часть производства оставил, сюда перевел, в светлое. Там, за школой. «А», — безразлично отозвалась Зинка. Какое производство у его отца она не поинтересовалась. Вскочив, блеснула улыбкой. «Бежим за мамой!» «Кто вперед? выкрикнул Валерка и рванул к ее дому первым. Только у крыльца он вспомнил о Зинкиной хромоте, но останавливаться не стал. Сама же просила забыть, чем она отличается от других. Хотя это вообще не имело смысла. Даже если бы у нее обе ноги были здоровыми, Зинка все равно оставалась бы не такой, как все. «Разве не так?»